Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне все равно, только бы скорей. Приму смерть как лучший дар Божий. Брат Матвей мне завидует. Говорит, что смерть была бы для него блаженством. Только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пишу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь». Душа, бежавшая с своего места прежде времени, Получит гнусную обитель, И с теми, кого любила, разлучена будет навеки. Пишу, а сам думаю. Со сломанной ногой нельзя ходить, Со сломанной душой нельзя жить.